Глава 18. Ближе к вечеру я узнала, что из академии уволили несколько человек. В этом списке был садовник, несколько охранников и еще заведующий территории. Судя по слухам, они не просто ушли отсюда, а исчезли. Испарились, будто их никогда и не было. К тому же сам ректор куда-то пропал. Видимо, наказывал виновных какими-то своими методами. Зато я не осталась без присмотра. Сперва за мной приглядывала Данери. Мы долго сидели возле фонтана и просто молчали. Она недовольно косилась на своего охранника, а затем сосредотачивала внимание на журчащей воде. Нам не стать подругами, не сблизиться, не быть теми, кто при встрече найдет общую тему для разговоров и будет болтать без умолку. Мы слишком разные. Она красива, стройна, с идеальной осанкой и впечатляющими манерами, всегда учтива, отстраненно холодна такая, какой должна стать будущая правительница. А я... Я всего лишь девушка из другого мира, которой не повезло получить от незнакомца магию. Мне не прижиться здесь, не стать своей, не освоить местных обычаев и порядков. Ведь для этого нужно хотя бы желание. Но откуда ему взяться, когда все чуждо и враждебно? Вскоре на смену Луниаре пришел Нил. Он сходил со мной на последнее занятие. Затем мы поужинали вместе, и я рассказала историю про ядовитый цветок в саду. Вот с Нилом было просто, всегда и везде. Я знала его лучше, чем саму себя. Могла предугадать реакцию на ту или иную новость, поддерживала все его стремления, так как они зачастую были схожи с моими. Мне нравилось с ним разговаривать, а совместное молчание никогда не тяготило. Его с легкостью можно назвать моим человеком, тем, кем восхищаюсь и о ком переживаю, кого люблю всей душой и кому безоговорочно доверяю. «Лисёнок, неделя», — заявил друг, сидя на моей кровати. «Ты о чем? «Я даю тебе ровно неделю, чтобы справиться с раскрытием магии. Ты можешь, я верю. Но, Нил...» — отозвалась я от созерцания видов из окна моей комнаты. «Хватит. Сегодня он был строг. Мне надоело это терпеть. Родерик, не единственная проблема, ты сама это понимаешь. Нет...» — мотнула я головой, и подошла к другу, села рядом, положила руку на его ладонь. «Постарайся сделать все возможное, чтобы справиться без посторонней помощи. Или скажи, что нужно делать, случись очередной выброс. Но так нельзя...» Вздохнула, не представляя, как передать ему весь спектр своих опасений. Сложно было рассказать, как меня колотило от одной только мысли о предыдущем разе, сколько просыпалась за ночь от собственного крика, как выискивала взглядом урона, только потому, что переставала с ним бояться. Я на миг прикрыла глаза. Вот чем новей на то видение. Наверное, в моем искаженном восприятии темнейший, единственный, кто в состоянии мне помочь. Видимо, я смогла бы ему открыться, только потому, что он уже успел сделать. Спас, когда мне это было крайне необходимо, когда я стояла над пропастью и готова была упасть, но не сорвалась лишь благодаря его указаниям. «Ты не понимаешь», — произнесла обреченно, «это нельзя вот так просто освоить. Сам ведь знаешь, что у меня ничего не выходит. Откуда?» — вскочил друг и развел руками. «Ты не рассказываешь ничего, что касается Итана Ори. Стоит только заговорить о ваших с ним занятиях, как поджимаешь губы и резко переводишь тему. Ладно. Качнул он головой, не собираясь настаивать. «Не хочешь — не надо. Вот только я не намерен тихо отсиживаться, когда за твоей спиной строят козни. Тот куст — явное тому доказательство. Нет, это случайность. Я тоже встала. Если бы я не поскользнулась, то и не упала бы вовсе. Кто же мог знать, что там окажется это растение? Даже ректор был не осведомлен. Вот это и настораживает», — нахмурился друг. Он отвернулся, сложил руки на груди и некоторое время упрямо молчал, не желая со мной ссориться. Прости. Положила ладонь ему на локоть и затем обняла. «Да, ты прав, это все выглядит странно. Лиса, ты приумножаешь значимость происходящего. Я уже молчу о твоей ночной прогулке. Ладно, я, но ты...» «Что я?» — спросила, улыбнувшись. «Получается, тебе можно бродить по катакомбам, а мне нет? Это другое». Развернулся Нил и схватил меня за плечи. «Я подготовлен. Я в состоянии дать отпор, а ты...» «Что?» «Договаривай. Хрупкая, маленькая. Тебя любой может обидеть. Лисёнок. Порывисто обнял меня друг и тяжело вздохнул. «Пойми, я беспокоюсь. Ты просила не вредить Родерику, я не стал. Но знала бы ты, сколько раз хотел придушить, когда появлялась возможность. А она была, поверь, не одна. Ты следил за ним?» Поразилась я, заметив решимость в его глазах. «Неважно». Нахмурился он и прижал мою голову к себе. «И этот ворон не внушает доверия. А его невеста тем более. Не приближайся к ней, не разговаривай». «Почему? Разве не понимаешь?» Изумился Нил, отстранившись. Ее хотят убить. Она цель номер один. И тот, кто будет рядом, автоматически становится или соучастником, или такой же жертвой. Не говори ерунды. Сама подумай. Произойдет несчастный случай. Начнут искать виноватых. А на кого первого обычно падает подозрение? Мне вдруг стало трудно дышать. В висках застучало, и появилось жгучее желание отправиться к Данери. Словно ей на самом деле грозила опасность, а я единственная, кто в состоянии ее спасти. Мотнув головой, подошла к окну. Втянула побольше холодного воздуха в легкие, прикрыла глаза, пытаясь успокоиться, но вдруг вспомнила кое-что. «Занятие! Ох, Етанаури будет злиться! Я с тобой! Хорошо!» Не стала я упираться и, подхватив выданный сегодня новый плащ, побежала на встречу с преподавателем по раскрытию магии. Он уже ждал меня. Как и предполагалось, был недоволен, однако не сказал ни слова и указал на привычное место под поющим деревом, предлагая начать тренировку. Я посмотрела на остановившегося вдалеке Нила, улыбнулась ему и прикрыла глаза. Уже знала всю последовательность действий. Выучила на зубок и могла повторить ее, если меня разбудят ночью. «Вдох», — контролировал меня Ятана Ори, начав прохаживаться взад вперед «Обратитесь к детским воспоминаниям». Настроившись на нужный лад, я собралась послушаться мужчину, но вдруг вспомнила слова Вурона. «Ты как-то рассказала, что для раскрытия магии представляла меня». Перед внутренним взором всплыл тот момент с нашими переплетёнными пальцами. Я спиной почувствовала тепло тела Вурона, услышала шепот на ухо и ощутила непреодолимое желание поделиться с ним тем, что жило у меня внутри, тем, что выплеснулось лишь раз, тем, что стремилась наружу, но не находила выход. В районе солнечного сплетения начал закручиваться клубок. Мне внезапно стало страшно, захотелось распахнуть глаза и остановиться, не продолжать. Вот только я плыла по волнам произносимых ятано слов и не смела его подвести. Должна была преодолеть эту преграду, справиться, взять под контроль внутреннюю силу и начать ей управлять. Вдох. Щеки опалил морозный ветер. Затем появились отдаленно знакомые звуки, напоминающие его и сирены, громкие крики. Я распахнула глаза и отступила назад. Это реально? В моих руках дымилась кружка горячего чая. Я стояла возле окна в своей квартире и смотрела на улицу, впитывая в себя атмосферу моего мира. Неужели я вправду дома? Как-то вернулась? У меня защемило в груди. Захотелось остаться здесь навечно и не возвращаться в академию, ведь присутствовало отдаленное понимание, что это очередное видение или помутнение рассудка. Не могла же я попасть в родные стены и ничего не помнить? Вдруг зазвонил телефон. Я обернулась, выискивая его взглядом. Нашла под теплым одеялом и почему-то под целой кучей одежды. «Двадцать пропущенных», — произнесла озадаченно и подняла глаза. Моя квартира выглядела иначе, серой и унылой. В ней не хватало красок, чего-то крайне важного, что осталось где-то далеко-далеко. И я не понимала причины. Должна была радоваться, ведь так мечтала вернуться домой, но вместо этого едва не рыдала от щемящей сердца тоски. Все казалось пустым. Я будто потеряла нечто важное и больше не могла этого вернуть. Была убита горем, которого не осознавала, потому вещи валялись в разных местах, на столе грудой стояла грязная посуда, а на диване лежала коробка с недоеденной пиццей. Вновь зазвонил телефон. Находясь в полном смятении, я ответила на незнакомый номер. «Слушаю. лисенок, наконец-то!» Прозвучал взволнованный голос Нила, и мир завертелся перед глазами. Я успела лишь моргнуть. За этот короткий промежуток времени вокруг все кардинально изменилось. Я уже стояла посреди незнакомой комнаты, упиралась кулаками в стол и нависала она дозадаченным уроном. Он будто переместился вместе со мной, потому хмурился, смотрел на меня в упор и словно опасался чего-то. «Так, это снова сон или теперь уже реальность? Пора начинать паниковать?» «Закончила?» Темнейший первым нарушил затянувшееся молчание. «Да», — выдавила я и выпрямилась. Отпрянула, бегло осмотрела комнату, которая напоминала рабочий кабинет. Облизав пересохшие губы, попятилась к двери. Ну уж нет. Рывком поднялся в урон и дернул меня за руку. Толкнул в грудь, усаживая в свое кресло. Уперся в подлокотники и наклонился. Мне пришлось вжаться в мягкую обивку, пытаясь слиться с ней. Во-первых, позволь напомнить тебе о манерах и моем статусе принца. Не смей обращаться ко мне на ты, полукровка. Во-вторых, я буду сам решать, кого мне избегать и кого держать рядом. И в-третьих, наклонился он так низко, что мы едва не соприкоснулись носами. Он почему-то замолчал, опустил взгляд на мои губы и будто забыл, о чем говорил. Стало неуютно. В памяти всколыхнулось недавнее видение, которое я путала с реальностью и непреодолимо захотелось проверить, так ли он хорош. Просто тот момент не выходил из головы. Я будто стала помешана и не могла отделаться от чувства, что это важно. Непроизвольно тянулась к урону. А не должна. Мы чужие. Я судорожно выдохнула, сглотнула, не в состоянии сдерживать этот порыв и все же подалась вперед. Всего лишь коснулась его губами, однако и этого хватило, чтобы понять, не выдумка, мне не привиделось, не пришло на ум из ниоткуда. Я словно целовала его повторно, точно такой же. Испугавшись неожиданного открытия, я отстранилась и в неверии посмотрела в урону в глаза. когда ты была в моей комнате, поинтересовался он сдержанно, скрывая эмоции глубоко внутри себя. Кто тот мужчина, с которым ты целовалась? Вы?» То ли ответила, то ли спросила я. Он разозлился, оттолкнулся от кресла и резко выпрямился, поднял руку, указывая на выход и глядя куда-то над моей головой. Вот только не успела я дойти до двери, как услышала сухое. Я никого и никогда туда не приводил. А уж тем более не целовал. Ты или слишком умелая лгунья, или последняя идиотка и веришь в свои же слова. Или милая девушка с отменным воображением. Знаете, в том видении вы были лучше намного лучше. А сейчас...» Я фыркнула и вылетела из кабинета, не забыв на прощение хлопнуть дверью. Неслась по коридорам, не помня себя. Бежала так быстро, что в какой-то момент потерялась и прижалась к стене, съехала по ней на пол. Уселась и долго сидела так, не в состоянии осознать происходящее со мной. Не двигалась, пока не услышала крадущиеся шаги за поворотом.